Засуха. Ближе к осени дожди прекратились. Погода и краски в джунглях менялись стремительно, как настроение у спylчивого носорога. Все обитатели Сианийской долины чувствовали, что вода покидает их, испаряясь в небо или уходя глубоко под землю. Яркий разноцветный наряд джунглей пожелтел, потом сделался коричневым и наконец чёрным. Пересохли впадающие в широкую реку ручьи. Увяли листья, пожухла трава, цветки закрыли свои лепестки, погружаясь в долгий сон, от которого большинство из них уже не проснется. Над рекой поднимался пар, воды стало совсем мало, воздух в джунглях сделался тяжёлым и затхлым. Щебетание птиц, у которых не осталось сил чтобы петь, сменилось мрачным жужжанием жуков-могильщиков. Языки обитателей леса пересохли от жажды, Но приходящие на водопой животные вскоре обнаружили, что от реки остался лишь небольшой мелкий пруд. И вот в центре этого пруда из-под воды показался длинный плоский голубой камень. Многие животные видели этот камень впервые в жизни, и его появление было знаком большой беды. Первым голубой камень, который назывался камнем мира, заметил Дикабрас Икки. Заметил его, несмотря на то, что был очень-очень занят. Блестя на солнце своими полосатыми черно-белыми иглами, дикобраз деловито сновал вдоль берега, собирая всякую всячину, раньше скрытую под водой, но появившуюся после того, как река ушла. Икки собирал свои сокровища, приговаривая вслух. «Это мой камешек, мой листик», — бормотал он, быстро спрашивая, поводя по сторонам своим розовым носиком. Никому не трогать, никому не трогать моё, мой камешек. Два моих камешка, о, три камешка. Так и кишёл от камешка к камешку, от щепочки к щепочке собирала, считала, вдруг замер на месте и потом громко выкрикнул: "Камень мира, перемирие!" На другом берегу обмелевшего водоёма собрались падальщики, внимательно наблюдали, облизывались в ожидании поживы. Их бездонные животы были как всегда пусты. Гигантская белка в яркой рыжей шубке остановилась и не переставая жевать, ту же указала лапкой на камень мира. Бангалин, карликовая свинка и птица носорог посмотрели в ту сторону, куда указывала белка, и тоже увидели показавшийся из пересыхающей реки камень. Мы все умрём, сказала гигантская белка. Пангалин лизнул длинным сухим языком свою покрытую панцирем спинку, поскрёб лапкой подбородок, прищурил маленькие глазки-бусинки и ответил: "Ну, это же просто камень. Такие камни можно встретить где угодно. Ты сейчас стоишь на таком же камне. Я жила под таким же камнем, под точно таким же. Это просто камень, тоже мне не видаль. Красивый камень", сонно хрюкнула карликовая свинка. Она дрёмала, прислонившись к пангалину. Её жёсткие коричневые щитинки щекотали ему бока в тех местах, где они не были прикрыты панцирем. "Крах", задумчиво сказала птица-носорог. "Засуха обнажила камень мира, и это значит, что наступило водяное перемирие", пояснила им гигантская белка. Она не понимала, как можно не знать таких простых вещей. "А перемирие означает, что здесь теперь станет очень тесно. Что ты болтаешь?" В мире честно станет. Сказки какие-то, недовольно пробормотал панголин. Нет, это не сказки, это правда, возразил убёк. Перемирие означает, что отныне охота на берегу запрещена для всех. По закону джунглей здесь можно напиться, а уж потом есть друг друга, но где-нибудь в другом месте. Вот что означает камень мира. Может быть, мы и не умрём, конечно, но честность здесь станет это точно. И ещё неизвестно, что хуже. Пинголина отошёл в сторону. Карликовая свинка потеряла равновесие, свалилась на бок, всхрапнула и снова уснула. Птица-носорог ещё раз крикнула, тряхнула своим ярко-красным хохолком, а затем поскакала к водоёму, возле которого собирал камешки декабрас. Птица-носорог подняла когтистой лапой один из камешков, и Икки тут же встревожился, ощетинился и закричал: "Мой камешек! Никому не трогать! Камень мира в водяной перемирии, мой камешек!" Птица на сорок бросила совершенно ненужный ей камешек и вспархнула в воздух, взмахнув чёрными крыльями, а возле водоёма тем временем начали раздаваться крики о перемирии. В последний раз в водяной перемиrie объявлялось много лет тому назад вот почему так заволновались все обитатели джунглей вот почему так быстро начала разноситься эта весть они трубили олени и бизоны они хрюкали кабаны они кричали птицы в небе